Глава 7. Звёздное небо. "Калдун или демон", пробурчал второй воин, нарушив тишину. "Пусть даже и умелый воин, он просто самоубийца, если решил бросить вызов самому лорду Моналису. Кажется, я успел немного прославиться, едва попав в подземелье. Ещё чуть-чуть, и дам начало новой страшной легенде. Впрочем, сейчас надо побеспокоиться о том, Как обойти этих челов? Драку начинать не хочу. Да у меня есть огнестрел, но и что с того? Против крыланов, налетевших толпой, я едва выстоял. А тут нам противостояли не дикари, а профессиональные солдаты. Кроме того, рядом тоннели могут прочувствовать их сослуживцы. Удача способна отвернуться в любой момент. И я заметил рядом строится и широкий проход в боковой тоннель, и у меня родилась идея. Немного рискованная, но она могла выстрелить. Мой дед плохо представлял, как обращаться с детьми. Когда меня в детстве отправляли к нему, он не читал мне сказок, зато активно занимался моим физическим развитием. Мы бегали с ним по утрам, делали зарядку, а ещё он водил меня по лесу и рассказывал, как выживать в условиях дикой природы, объяснял, как пользоваться ножом, учил ставить растяжки с минами и кидать гранаты. В общем, обычное детство в России. Собственно, к чему я это? А к тому, что в школе на уроках физкультуры я гранаты кидал лучше всех. Полученный в детстве навык сейчас может сослужить добрую службу. Я смотрел пол под ногами в поисках предмета для броска. На полу везде лежали камни разного размера. Как и ожидалось от каменного тоннеля. Я поднял один камень размером с кулак и глухово вздохнул. Как только они уйдут, прошептал я испуганной кошка-девочке позади меня. Мы максимально быстро и тихо пройдём по тоннелю дальше. Поняла? Май кивнула. Её лиловые глаза всё ещё были полны страха. Замахнувшись, я изо всех сил бросил камень в боковой тоннель, надеясь, что он пролетит как можно дальше и стукнется о стену. Мне повезло. Навыки меня не подвели. Камень пролетел по меньшей мере несколько десятков метров и загремел по полу. Трое зверолюдов тут же заозирались в поисках источника звука. выхватили оружие. «Там». Капитан указал на боковой тоннель, куда и швырнул камень. Два воина с топорами на голову скрылись в тоннеле, а капитан задержался. Он ещё раз внимательно осмотрелся по сторонам, как будто что-то подозревал. Его сверкающие глаза с вертикальным зрачком словно сканировали пространство. Неужели он о чём-то догадывается? Помедлив пару секунд, капитан всё же последовал за подчинёнными. Как профессионал, он должен понимать, что разделяться в этих тоннелях смертельно опасно. Молодцы, мужики. Не фигу подоблец сатупом героем низкосортных фильмов ужасов. Дайте монстру спокойно провести его принцессу мимо вас, и никто не пострадает. Пошли. Я поднял принцессу за собой, когда шаги воинов Махис стихли вдали. К счастью, мы без происшествий миновали опасный участок. Надеюсь, больше с солдатами не встретиться. В следующий раз может не повести так, как сейчас. Чёрт, как же я хочу вернуться в дом, принять душ и поменять свою одежду, красную от моей и чужой крови. Мы шли дальше по тоннелям, постепенно приближаясь к выходу на поверхность. Кошка девочки держалась рядом со мной, не отставая ни на шаг. Я слышал её быстрое дыхание и почти на физическом уровне ощущал её взволнованность. Как ко мне отнесутся твои сородичи, Денис? Они не убьют меня? Мы вернулись к своему старому вопросу. Напряжение читалось в каждом её слове. Конечно же, нет, я покачал головой. Скорее, они очень удивлятся, но не более того. У нас не принято преследовать людей за их внешний вид. Если мы задержимся у меня надолго, надо будет как-то решить вопрос с соседями. Как вариант, бледную кожу девушки можно загримировать, в глаза вставить ей линзы. Правда, непонятно, что делать с ушками и хвостиком. О, я могу выдать девушку за косплеищицу, большую фанатку своего дела. Типа ушки и хвост просто реалистичная атрибутика. К Комиккону готовимся. В Сирела. Пока я не хотел никому рассказывать о Подземелье. Государство, скорее всего, заинтересуется им и его жителями. И тогда Мэй у меня могут просто-напросто забрать. Я, конечно, сомневаюсь, что её будут пытать и препарировать, как инопланетян в американских фильмах, но мало ли Мне пришлось снова вытащить фонарик, когда мы вышли из зоны, где росли светящиеся грибы. Моя спутница вздрогнула, когда полумрак прорезал яркий луч света. "Мамочки!" ахнула принцесса, закрыла лицо и попятилась. "Колдовство, глаза щиплет!" "Прости," сказал я, направляя луч в сторону от неё. "Это просто свет, никакой магии." "Он очень яркий!" простонала кошка-девочка, не убирая руки от глаз. "Глаза обжигает!" «Думаю, тебе просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть», — сказал я, беря её за руку. «И всё будет хорошо». Мы были уже совсем рядом с потайной дверью, когда Мэй удалось немного приоткрыть глаза. Кажется, она привыкла к яркому свету. Тем не менее, она всё ещё старалась не смотреть в сторону фонарика. Наконец, мы подошли к тупику, где была спрятана дверь. «Как же мы выберемся отсюда?» — спросила Мэй, нервно оглядываясь по сторонам. «Здесь ведь ничего нет». «Сейчас будет фокус», — с улыбкой сказал я, доставая ключ из кармана. «Дай мне пару сек». Я нащупал нужную расщелину в каменной стене, вставил ключ и повернул. От удивления кошка-девушка широко распахнула глаза, когда распахнулись створки, замаскированные под стену. Мы вошли в пещеру. Мэйни отходила от меня ни на шаг. Дверь, как и в прошлый раз, закрылась сама по себе. Принцесса обернулась, внимательно глядя на дверь, а затем сделала шаг ближе — Чтобы осмотреть символы, покрывавшие стальную поверхность. Ты можешь прочитать, что там написано, спросил я. Нет, мы покачала головой. Она протянула руку, коснувшись подушечками пальцев древних символов. Но некоторые письмена мне знакомы. Это похоже на язык одного клана гномов, исчезнувшего с подземья много лет назад. Так это они построили? спросил я, глядя на железную дверь. Сложно сказать, ответила Мэй. Разные слухи ходят. Одни говорят, что гномы ушли в неизведанные земли. Другие считают, что они отправились в верхний мир. Третьи говорят, что их племя было истреблено. Она внимательно смотрела на символы, начертанные на верхней части двери. Они показались мне несколько отличными от большей части иероглифов, расположенных ниже. Немного другой стиль, немного другой дизайн. Дьявол, как известно, в мелочах. Странно. сказал я и отложил тайну на потом вместе со всеми остальными однако тайна, кажется, имела другие планы на мой счёт внезапно верхние символы вспыхнули мягким золотистым светом словно внутри у них находился сильный источник света пробивающий насквозь даже металл надеющийся, но не радиоактивный мы взвизгнули и тут же юргнуло мне за спину я сохранял спокойствие вряд ли, конечно, стоит опасаться древних символов, но кто же его знает После всего увиденного, я уже ничему не удивлюсь. Внимательно глядя на верхние символы, я неожиданно осознал, что их смысл начинает приоткрываться для меня. Словно знания автоматически вкладывались в мой мозг кем-то со стороны. Кажется, это волшебство того же рода, благодаря которому я выучил язык подземных жителей. Путник, перед тобой подземелье, сотворённое речью. Оно выполнило своё предназначение, и речи больше не нужно. Речь дарует свободу всем его обитателям и стирает их воспоминания о прошлом. Мы уходим и более не несём ответственность за происходящее в подземелье. Так гласила надпись на верхней части двери. Стоило мне прочитать её полностью, как золотое сияние пропало. Прочие символы никаких аномальных свойств не демонстрировали. Почему символы засветились только сейчас? В первое моё пришествие они никак не отреагировали. Или дело в моей спутнице? «Ты знаешь, что такое речь?» — обернулся я к Мэй. Это слово показалось мне самым важным из всего древнего текста. «Что?» — растерянно произнесла принцесса. Кажется, магия не стала переводить для неё текст. А может быть, девушка просто испугалась и отвела глаза от слишком яркого источника света. «Пойдём дальше», — я махнул рукой. «Хватит на меня сегодня странностей. Не хочу думать ещё и о странной двери с подсветкой». Было бы неплохо попасть в квартиру до восхода солнца. Спокойнее будет. Солнце? переспросила принцесса, удивлённо моргая. Блин. В подземелье ведь нет солнца. Нет понятия дня и ночи. Кажется, мне придётся очень много рассказать жительнице подземелья о верхнем мире. То, что людям кажется самим собой разумеющимся, для подземников прозвучит как настоящее чудо. Это огромный сгусток света в небе в виде шара. Наконец-то, как объяснил я. Кривовато, но для начала пойдёт. Он движется от горизонта до горизонта, и с его помощью мы, хмм, отсчитываем время. Небо? Горизонт? Что это такое? спросила мы, моргая с невинным видом. О, это будет намного сложнее, чем я думала изначально. Короче, пойдём, сказал я, протягивая руку прекрасной диве. Лучше ты увидишь это сама. Принцесса Клена Мехис и я прошли через последнюю пещеру и поднялись по шахте в дедушкин подвал. Мы и сморщила носик, учуев запах пороха и прочие подвальные ароматы. На оружие и ящики с патронами она взглянула с недоверием. Я был весь в предвкушении, и даже не потому, что у меня в рюкзаке лежали сокровища отжатые у монстров. Сейчас я стану свидетелем того, как мы впервые в жизни увидим звёздное небо. По скрипучей подвальной лестнице мы поднялись наверх, И я открыл дверь. Мы вышли из погреба, оказавшись в плену густых кустов сирени. «Подожди минутку, Мэй», — сказал я, жестом остановив девушку. Та послушно замерла. «Я разведаю обстановку». «Мэй, я Персимейн», — поправила она меня. «А, «Прости», — повинялся я. «Просто твоё имя немного сложное для запоминания. Вот я и сократил». Кошка-девочка улыбнулась. На её щёчках появились милые ямочки. Если хочешь, можешь называть меня Мэй, разрешила Анна. Я совсем не против. Обязательно воспользуюсь этой возможностью, я подмигнул ей. Раздвинув ветки, я вышел из кустов наружу. Надо убедиться, что Шишкина или ещё кто-нибудь не выглядывает из-за забора. Вряд ли, конечно, кто-то будет подглядывать в ночное время за моим участком, но события в подземелье научили меня, что осторожность лишней не бывает. Разумеется, на боевом посту никого не было. Я вернулся в кусты обратно за Мэй. Она, опустив в веки с длинными ресницами, нюхала цветы сирени. Чёрт! Моё сердце забилось сильнее. Как беззаботно и беззащитно она выглядела в этот момент. Мэй была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел в своей жизни. И даже тот факт, что она не являлась человеком, меня не смущал. Ушки, хвостик, глазки, цвет кожи — это скорее даже плюс, чем минус. Ситуацию усугубляло и её полупрозрачное платье. Оно больше подчёркивало формы хозяйки, нежели скрывало их. "Путь чист", сказал я и поманил её к себе. "Предупреждаю, то, что ты сейчас увидишь, не будет похоже ни на что из твоей старой жизни, даже отдалённо". "Ах, наверное, меня уже ничем не удивить, Денис", сказала Мэй и глубоко вздохнула. Я лишь улыбнулся, боясь даже представить, как она отреагирует на огромное пустое пространство над головой, особенно после жизни среди пещерных стен и потолков. Я вывел гостью наружу на открытое пространство. Девушка сдавленно охнула, взглянув на летнее ночное небо, усыпанное звёздами. Сегодня была безоблачная ночь, и небосвод предстал во всём своём сверкающем великолепии. Зверодевочка без отрыва глядя на грудье созвездий, прижалась ко мне. И я тоже смотрел вверх. Уже и забыл, когда последний раз просто так стоял и любовался ночным небом. Занятой рутиной и повседневностью, я совсем забыл, что чудо вот оно, совсем рядом. "Да", произнёс я после паузы. "Есть в ночном небе своя особая магия". "Почему потолок такой высокий?" прошептала Мэй. "И что это за светящиеся огоньки на нём? Это не потолок?" там пустое пространство, простирающееся в бесконечность, так же тихо произнёс я. А гоньки, целые миры подобные нашему, лежащие от нас на огромном расстоянии. Большая их часть пусты и безжизненны, но на некоторых есть жизнь, возможно, даже разумная, как и мы. Если они так далеко, почему мы их видим? Свет ведь тускнеет на большом расстоянии. Она нахмурилась, глядя на меня с недоверием, как будто подозревала, что я её обманываю. потому что мы видим не сами миры, а только их блеск, который доходит до на нас через миллиарды и миллиарды лет. Я запнулся, сообразив, что зачитывать девушке курс по физике сейчас смысла нет. Короче, они просто очень-очень яркие. А если миры тусклые или находятся слишком далеко, то мы их не видим. Как же их много, пробормотала мы, она продолжала смотреть на небо в немом удивлении. Звёзды сверкали в её лиловых широко распахнутых глазах. Полагаю, этот момент она запомнит на всю жизнь, как и я. Будь на её месте другая девушка, я бы уже поцеловал её. Благо, ситуация располагала максимально. Однако пока что я решил не форсировать события. Всё-таки день сегодня вышел крайне насыщенный, и у меня, и у Май, девушка, особенно сильно натерпелась. Думаю, нам обоим немного нужно прийти в себя. Невольно я вспоминал старую родительскую кошку Меньку. С очень похожим зачарованным выражением мордочки она смотрела на новогоднюю ёлку, прежде чем совершить решительный прыжок. Я невольно улыбнулся подобной ассоциации. Похоже, Мэй тоже поддалась неким древним инстинктам. Пойдём, сказал я через некоторое время и мягко потянул её за руку. Нам лучше долго не задерживаться во дворе. Надо привести себя в порядок и хотя бы немного поспать. Денёчку на обоих выдался не из лёгких. Да. тихо сказала Мэй, продолжая смотреть на небо. Ты прав. Я быстро подвёл свою гостью к задней двери дома, открыл дверь и впервые запустил в квартиру кошка-девушку. На удачу. Войдя в квартиру, Мэй начала оглядываться и принюхиваться. Её большие лиловые глаза сканировали каждый сантиметр моего жилища. Это всё твоё? спросила она с недоверием, оглядывая телевизор Беларусь, стоявший рядом со входом. С недавнего времени, "моё", сказал я. Мой дедушка оставил мне дом по наследству. Вы колдуны, очень богатые люди, с удивлением произнесла Мэй. Продолжая осматриваться, подошла к телевизору, коснулась его пальцами и обнюхала экран. Крылья её носа аж раздувались при каждом вдохе. У нас не каждый дворянин может позволить себе подобное жилище, с такими толстыми стенами, прекрасное и крепкое. Хотя и она негромко чихнула и потёрла носик. Хотя и немного пыльная. Будь здорова. Спасибо. Я не так давно заехала и ещё не успел толком убраться. Я не мог не улыбнуться, наблюдая за её реакцией. Многие люди сочли бы старую советскую квартиру полным отстоем, но дети подземелья, похоже, жили в несколько иных реалиях. Полагаю, у них там не так много больших строений. Надо будет тщательно расспросить Мэй о жизни в подземелье. об их нравах и обычаях. Я на самом деле считал дедовскую квартиру классной. Просто нужно потратить немного времени, чтобы навести в ней порядок, и будет настоящая конфетка. В этом наши взгляды с Мэй полностью совпадали. «Мне тоже нравится моё новое жилище», — сказал я, продолжая наблюдать за удивлённой гостьей. «Но по нашим меркам я совсем не богат». С сосредоточенным лицом Мэй опустилась на четвереньки, забралась под столик с вазой и начала что-то там вынюхивать. Пушистый хвостик продитый через прорезь в платье плавно двигался из стороны в сторону. Янни невольно сглотнул, наблюдая за ней. С красотой бёдер и ягодиц у принцессы тоже был полный порядок. Под белым полупрозрачным платьем отчётливо угадывались сферические очертания с идеально ровными и гладкими линиями. От них просто невозможно было оторвать взгляд. "Ты очень скромный, Калдун Денис", донёсся из-под столик скептический голос её высочества. "Кажется, она не верила мне". Но твои богатства и могущество видны невооружённым взглядом. Ну, усмехнулся я и поднял руки. Спорить не буду. Денег не должно быть много. Их должно быть достаточно. Я мужчина, а нам для комфортной жизни требуется не так уж и много. Мы выбрались из-под столика и повернулась ко мне. Ах, жаль. Вид был, ну, очень залипательный. Может быть, мне как будто бы случайно под столом мисочку с молоком оставить? «Ты удивительный человек, Денис», — промурлыкала она мелодичным голосом. Нежная улыбка тронула её губы. «И очень храбрый. Я никогда не забуду, как ты самоотверженно сражался с крыланами, чтобы защитить меня. Спасибо, что спас и укрыл у себя. Я, принцесса клана Махис, в неоплатном долгу перед тобой». «Да ладно!» — улыбнулся я, потирая затылок. «Сейчас покраснею от смущения». «К сожалению, у меня пока нет возможности достойно отблагодарить тебя». Она с виноватым видом склонила голову. Пушистые ушки тоже опустились. Теперь я всего лишь беглянка. За мной нить ни денег, ни земли. Все мои верные люди мертвы или в плену. Может быть, что-то изменится в будущем, если власть Моны Лизы пойдёт. Но сейчас я чувствую себя бесполезным ничтожеством. Не говори так. Всё нормально. Я махнул рукой. Пойдём примем душ. Я покажу, как и что там устроено. Пока будешь мыться, я тебе что-нибудь из одежды подберу. в душ, <служдая> удивлённо переспросила принцесса. «Э, -э, э, магическую обитель для омовения у колдунов. Я проводил свою благородную гостью в ванную и объяснил, как работает душ. Здесь всё ещё было довольно-таки пыльно, но мы совсем забыла про пыль, поражённая тем, как работает современная ванна. Зачарованная она следила за тем, как из крана то течёт, то не течёт вода, когда я двигал ручку. Тем не менее, мои разъяснения она впитала довольно-таки быстро. Принцесса самостоятельно включила горячую воду в ванне. Из душевой лейки в дно ванны ударили горячие струи. Вверх пошёл пар. Мэй от восторга аж захлопала в ладоши. «Ох, какая чудесная магия!» — воскликнула она. «Ага, ладно. Освяжись, а я пока пойду». Слова застряли у меня в горле. Мэй схватила за плечи своё полупрозрачное белое платье и начала стягивать его прямо передо мной. собираясь шагнуть в дымящейся струе.